Голова 10, в которой герой проявляет обезьянную мудрость, обзаводится сомнительным союзником и выигрывает гонку со временем. Взрыв осколочной ракеты столкнулся со вставшим на пути его молочным белым туманом силового поля, и оно устояло. Но как же иначе, если генерировали его не какие-то там рассыпанные по обшивке бусины горошины, а целая самоходная щитовая установка? Данный узкоспециализированный дроид, имеющий собственный мини-реактор. Каждым мгновением нравился мне больше и больше. Жаль, вероятность его перепрограммирования стремится к нулю. К тому же извлечь железные мозги устройства из его корпуса, напоминающего обычный куб на колесиках, было бы адски сложным Пассивные щиты, поднимаемые и опускаемые едва ли не со скоростью света, дополнялись имеющие угол стрельбы 360 градусов лазерной турелью. Да и хозяева машинки тоже подобрались совсем не подарок. Нападение! Рявкнули сразу трое или четверо боевиков, упакованных расписными рунами скафандры, открывая огонь в сторону фигуры с пусковой установкой. В то время как прочие их коллеги, числом два десятка, сплотились вокруг ядра группы. Длинные морозильные камеры на антигравах, заполненные до половины отрубленными головами зараженных. Банда, промышляющая расчленением трупов, интересовала меня уже давно. И, как выяснилось, не только меня. «Учись, детка, как надо работать!» Поководц лихо подмигнул жрицы, а после при помощи своих устройств управления гравитацией швырнул гранаты. Дымовые, электромагнитные, светошумовые и даже техномагические, антимагические устройства полетели по ломанной кривой траектории. Часть из них не взорвалась или детонировала слишком далеко от цели, но остальные надежно вывели из строя большую часть прицельных устройств охотников за органами. Великое дело, тактика. Хочешь, я дам тебе парочку приватных уроков. Происходящее неприятно напоминало не ту тригокомедию не ту рискованную диверсионную операцию. С одной стороны, от нас были неприятные личности, похищающие чужие ноги, а с другой реакционная зона, где в здании оранжереи окопались самые настоящие космические пираты. Именно эти уроды рассыпали вокруг станции космические мины, через которые не мог безбоязненно пройти посторонний. и взломали уцелевшие к настоящему моменту системы слежения, теперь просто не замечающие корабли мародеров. Во время нападения фларинитов лидеры пиратов Похоже, смогли предъявить растениям довольно убедительные аргументы. Не иначе джентльмены удачи, в цивилизованных местах, притворяющиеся честными людьми, регулярно возили новых рабов растительным лордом. В любом случае, их оставили в живых, только лишили корабля, который растения нагрузили добычей и свалили. А эта шайка принялась приспосабливать под себя останки станции. До поры до времени они еще таились, но недавно от великого ума напали на осторожно высунувшихся из центрального кольца спасателей и теперь попали в список проблем, требующих первоочередное решение. «Спрячь уже свои грязные поползновения куда подальше!» шикнула на полководца женщина, выпуская длинную автоматную очередь по заранее намеченной ей фигурам. «Сколько тебе можно повторять, что подобные намеки неприличные, и вообще мы тут делом заняты?» Сходиться в лоб в лоб с пиратами, не боящимся ни богов, ни демонов, остатком сил обороны станции не очень-то хотелось, но вице-спикер проявил государственную мудрость и предложил более изящный план. Луи полагал, что при определенных условиях можно будет стравить эти отбросы с крупнейшей на борту станции шайкой мародеров, а потом уже мы могли заняться победителями, если таковые вообще будут. Неприлично ходить с расстегнутой ширинкой или вовсе без трусов. Отмахнулся автор намеков от Шайры, нажимая кнопку на собачьи мошенники и наблюдая за тем, как специальная катушка начинает сматываться вместо широкого ремня тонкую и почти прозрачную нить. Полтора десятка недозревших флоренитов с примотанными к рукам муляжами, издали напоминающими биовинтовки десантников, медленно побрели ко входу в один из крупных магистральных туннелей. Точнее, не к самому входу, а к стене рядом с ним. Причем траектория растения была выбрана так, чтобы изнутри их нипочем нельзя было заметить. Врезавшаяся в плодоножку струна благодаря своей малой толщине, почти невидимая, но способна прорезать плоть растения насквозь, прожидая тварь двигаться только вперед. И вообще, я не виноват, что у меня такая система личностных ценностей. Все претензии к заводу-изготовителю. Свинцовый ливень из более чем десятка автоматических рейлагонов изрешетил стоящего ухода в магистральный туннель ракетчика. Но только после того, как успел выпустить по своим целям второй снаряд. Самодельная броня, сваренная из толстых листов корабельной брони и придающей его фигуре монументальность, просто не пробивалась их пулями. Ох, кто бы только знал, какого труда мне стоило убедить наших техников при помощи дроида-инженера изготовить из скопившейся у нас металла это убожество. Причем основные проблемы заключались не в том, чтобы смастерить футляр для тела, каковым является большинство доспехов. На прочь абстрактного мышления машина просто не понимала, зачем требуется украшать получившиеся изделия гравировкой виде неприличных картинок. У меня в памяти не имелось изображений человеческих, да и не только половых органов не анатомически точных, не стилизованных. Увы, униформа, окопавшаяся в оранжерее банды, несла их на себе в большом количестве, и без данных художеств была бы недостаточно правдоподобной. «Нам пора, заканчивай мирдин». Предложила Шайра, выпуская в сторону вражеского анпоста еще одну очередь. Обычные пули на кислотно-ледяные иглы походили не очень. Однако имеющие под рукой хорошего техника десантники не брезговали и скорострельным механическим оружием. Иначе рискуем и сами попасть под раздачу. Полководец уже взлетел на своей антигравитации почти до самого потолка. «Да, пожалуй», — согласился с ней я. А после приобнял даму за талию, набросил на нас невидимость и дернул за катушку троса. Маленький, но очень сильный моторчик немедленно загудел, поднимая нас к потолку. Причем найден был себе интересный приборчик, даже не у покойной шпионки флоренитов, а просто в строительном магазине, откуда я и дроиды уперли достаточно много ценного том числе и умеющего двигаться манекена, который сейчас испускает свой электронный дух внутри превращенного в решето панциря. От нормального андроида способно принести гораздо больше пользы в живом состоянии. Данного типуса отличали лишённых каких-либо черт лицо и крайне убогий процессор. Последний по своим характеристикам уступал железу, встречающемуся в иных пылесосах. «Как думаешь, выгорит наша затея?» – обратился я к жрице. «Шансы высоки», — ответила Шайра, — «пока мы без всякой магии иных излучений, которые могли быть обнаружены датчиками, возносились вверх». И, кстати, вместо того, чтобы так откровенно лапать меня за пятую точку, мог бы поднять руку повыше. Выскочившие из своего убежища пираты принялись вовсю расстреливать из лазерных винтовок, гранатометов и прочего оружия, почти уже достигших входа в туннель флоренитов. Растения были изречтены в клочья мгновенно осторожно приближившийся к уничтоженному ракетчику мародеры, отреагировали закономерно. Именно так и поступил бы любой нормальный человек при виде толпы вооруженных людей подозрительной наружности, причем палящих куда попало и крайне агрессивно настроенных. Как я и рассчитывал, концерт по заявкам любителя охотиться за чужими ногами пынился на свой счет и даже не задумывались о причине столь поразительной меткости противника. Сразу открыли ответный огонь на поражение. «Мог бы», — согласился я с девушкой, досадуя на грубость перчаток собственного скафандра но не буду. Это домогательство? Мне очень уверенно поинтересовалась шары, не делая попыток вырваться. Впрочем, математика и логика обычно идут рука об руку. Поэтому с логикой у покрывшей свой бюст таблицу умножения девушки было все в порядке. Не очень разумно устраивать разборки в воздухе, если до земли тебе лететь больше двух метров. А кроме того, внизу еще разгорается настоящий бой. Или что? Я бы сказал, что это начало процесса ухаживания, причем совершенно естественного. Мои пальцы чуть-чуть жались на пятой точке жрицы. Это вызвало у нее возмущенное фырканье, но отсутствие более негативной реакции убедило меня в том, что я нахожусь на правильном пути. В конце концов, я здоровый молодой мужчина. Ну, может, не совсем молодой, но уж абсолютно здоровый точно. А ты – очень симпатичная женщина, успевшая выйти из подросткового возраста и даже побывавшая замужем. Причем мы проводим вместе большую часть суток, а оставшееся время почти рядом спим. «Эй, а как же я?» Милочка, неужели ты думаешь, что этот маленький мягкий колдунишка может быть лучше меня? Тихонечко, буквально шепотом, взвыл дурачившийся искин, который висел поблизости. Меня, такого большого и твердого?» Ох, во имя принципов математического неравенства. Но ну почему все самцы вселенной такие озабоченные? Калдуниджица уперлась мне в грудь и демонстративно слегка толкнула. Чуть-чуть. Был бы я картонным манекеном, возможно бы я такого и пошатнулся. Эй, вы, романтики. Если хотите сократить время на сон за счет чего-то более интересного, то сначала обеспечьте мне такое место, где можно пару недель спокойно отдохнуть, без того, чтобы из-за нашего бездействия станция оказалась раздолбана на куски, или погиб кто-то из ее обитателей. А потом уже можете начинать свои неуклюжие и заранее обреченные на провал попытки ухаживания. Я понятно выражаюсь? Вполне. Выдвинутые условия были приемлемы и достаточно логичными. Действительно, на войне место для чего-то в этом духе только в тылу. А на фронте не нестрадающий деликатностью противник может отстрелить чересчур пылкому любовнику орудия производства. Но постепенно копящееся в организме напряжение может выплеснуться на флоренитов каким-нибудь проклятием по заговористе. Чтобы передохли побыстрее. Тем более, что я уже работаю над этим, вот прямо сейчас. Доказательства азартно перестреливаются внизу друг с другом. Как будто это можно не заметить. иск нервно неравнодернулся, когда кто-то из сражающихся выпустил ракету в потолок. Снаряд взорвался далеко от нас, однако ударная волна все равно чувствовалась. Планта Луи составил хорошо, однако все равно затея попахивает безумием. Когда дерутся тигры и дракон, побеждает старая, мудрая и любящая мясо обезьяна, сидящая на дереве и намеревающаяся поужинать останками неудачника. Напомнил я, разглядывая творящееся внизу копошение. Кстати, вы знали, что эти ближайшие родичи людей не столько хищники, сколько падальщики? Рекреационная зона, посреди которой и находилась оранжерея, была самым большим и просторным помещением станции. 6 кубических километров, это вам не хухры-мухры. Зона для пикников и прогулок полностью имитировала нормальную планету. Имела собственную речку, изобилиющую грибами лесок, маленькую замкнутую экосистему из пары сотен видов насекомых, птиц и зверюшек. туда даже дожди шли с искусственного неба благодаря генератору климата. А уж о какой мелочи, как голографическое Солнце с нарисованными облаками и говорить нечего. Конечно, при наличии под боком настоящей планеты подобное могло считаться излишеством, но, несмотря на переформирование, Анчар столь милым пасторальным пейзажем похвастаться не мог. А людям, проживавшим в недрах орбитального плота, почти постоянно очень хотелось комфортной жизни. И среди них, вот уж странное совпадение, оказалась почти вся верхушка местного космофлота. То есть персоны по определению не бедные. Подать сюда этих паскудр. Внезапно в характере перестрелки произошли резкие изменения. Какой-то на редкость крупный пират вылетел при помощи реактивного ранца из двухэтажного здания оранжерея, белеющего среди пожувшей, но пока еще не совсем увядшей зелени. Видимо, систему полива были сработаны с большим запасом прочности и широкой автономностью. «На куски рвать буду!» Шипастая и покрытая неприличными рисунками кипровка двухметрового громилы дополнялась пузатым баком за спиной, соединенным с ним распылителем. «Упс, не повезло!» Обычно стоящие в карауле субъекты были вооружены ракетницами, одну из них я вчера упер вместе с разявой часовым. Без тяжелого оружия эти разбойники с большой космической дороги, являвшиеся, решившие переждать облаву шайки пиратов, просто не желали высовываться из своей берлоги. И хотя я такой подход к делу полностью понимал и всячески одобрял, но вдруг теперь осквернители трупов заметят неувязку след за первой громко матерящейся ласточкой из оранжереи в контратаку ринулись и остальные члены пиратской шайки в количестве полусотни рыл. Громко вопя и падая от прицельных попаданий, они быстро сокращали дистанцию, стремясь вступить с черепчур метким противником в ближний бой. Все же я понимаю, почему ты не поставил в строй пару-тройку сотен трупов и не раздавил всех этих налетчиков по одному, как гнилые орехи. Или не призвал тех призраков, с которыми разделал маскирующихся под спасателей убийц. Мне про них рассказывали в госпитале. Жрица поморщилась, взирая на побоище, начинавшееся внизу. Похитители одной строго определенной части всех встретившихся им тел были лучше экипированы и обучены. Пираты же пользовались тем преимуществом, которое им давала относительная узкость магистрального туннеля. Да, он предназначался для движения общественного транспорта, однако замкнутые помещение всегда остаются замкнутым помещением. Если внутри его взрывается граната или ракета, осколки ударная волна обязательно отразятся от стен и потолка. Возможно, даже и не по одному разу. А ты ведь можешь, я чувствую. А трупы — это просто трупы. Если для того, чтобы спасти живых или покарать убийц, им надо на время вернуть способность двигаться, в таком случае даже приверженцы куда более строгих религиозных учений признали бы допустимость подобного маневра, если бы не нашли альтернативы. «Тьма затягивает», — ответил я, прикидывая шансы противоборствующих сторон. Обладатели скафандров, из изукрашенные рунами и изображением одноглазого черепа, имели больше шансов на победу, чем любители похабных рисунков. Кстати, вот интересно, почему подобные способы выделяться из общей массы при помощи графических методов так популярны? В условиях полноценного боя с использованием систем подавления трудно отличить своих от чужих, если все надеты в единообразные скафандры, или сказывается влияние игроков, которые всячески стараются подчеркнуть свою индивидуальность. С нимой все очень просто, легко, логично. Но, по крайней мере, без нее куда сложнее справиться с большинством проблем. И однажды наступает момент, когда взрезать что-нибудь горло ритуальным ножом и получить порцию дополнительной силы становится проще, чем искать обходные маневры. Хотя иногда использование тьмы становится оправданным, слишком часто обращаться к ней я никому не рекомендую. Несущие потери и очень этим фактом недовольные пираты быстро растратили все запасы гранат и ракет, а после стали колоть свои подборки, торчащие из наплечников шипы. Данный приступ боевого мазохизма меня порядком обескуражил. Он только до тех пор, пока один из уцелевших охранников за органами не разнес меткой пули окровавленный кусок железа на осколки, тонкой жести, стекла и какой-то пузырчатой зеленой дряни. Понятненько, декоративные элементы нужны не только для украшения. Внутри некоторых из них встроены шприцы-инъекторы с боевой дурью. Судя по тому, что космические стервятники, завывая от безумия, понеслись на огрызающегося автоматным огнем противника в штуковую атаку, по мозгам эта дурь шибала конкретно. Ну и живучести добавляло тоже немало. С нашего наблюдательного пункта было трудно рассмотреть детали, творящиеся в туннеле побоища. Однако со стороны сторожилов-оранжереев в схватке явно участвовали даже те, кого пару-тройку раз прострелили в грудь или живот на вылет. «Ну ты ведь смог остановиться», – заметила мне жрица, кидая взгляд вниз и туда же переводя его на близкий потолок. «Хм, может она просто боится высоты?» «Иначе не сражался бы с флоренитами, а помогал бы растительным лордам ловить новых рабов». Это получилось практически случайно. Мне было неприятно вспоминать о позднем периоде сотрудничества с учителем, да нацелившись ему на дырку в заднице под слеповатый дятел, зашедший в гости к туалетному утенку. И я был близок к краю, а может даже шагнул за него, но быстро выскочил обратно. Воль сгорающих заживо существ, вырвавшихся из туннеля, показал высокую эффективность огнеметов в замкнутых помещениях. Впрочем, раздавшийся следом за ним взрыв заставил меня задуматься об опасности подобного оружия. Одно удачное попадание превращает гордого владельца в полыхающий факел на ножках. И тех, кому не повезло оказаться рядом с ним, тоже. Ужасно. Шайра покачала головой, сморщившейся от вони паленого мяса. «Не понимаю, почему в мире столько насилия? Зачем? Кому это надо?» «Пожалуйста, не жди от простых рубак ответа на подобные вопросы», – вздохнул полководец. «Такие типы, как я или Мирдин, продерживаются часто практического подхода к решению проблем». Причем в трех случаях из четырех он заключается в том, чтобы найти персону, которую нужно начистить рыло. И знаешь, помогает. Пристрелка в туннеле стала стихать. Я заставила катушку снова начать разматываться, опуская нас обоих вниз. Самый совершенный из кин тоже принялся снижаться. Следовало проконтролировать выживших. Возможно, задать им пару вопросов и собрать трофеи. Для последних у нас имеются целых три дроида-грузчика и десяток андроидов, сейчас находившиеся отсюда примерно за 500 метров среди маскирующих их пустых коробок. В борьбе обдолбанных боевыми наркотиками по самой небалу из пиратов и автоматического оружия победили, как ни странно, первые. Правда, скорее по очкам. Тела космических пиратов, превращенных в шипастые душлаги, вульгарно разлеглись по всем доступным поверхностям, смешиваясь с обожженными обрывками затянутых в униформу трупов. Но трое из них еще находилось в вертикальном состоянии и старательно запинывали четвертое и последнее в данной местности живое существо. От всей группы расхитителей тело осталось лишь этот потрепанный индивидуум. Именно сейчас втаптываем в стальные плиты, пола и готовящийся распрощаться жизнью. «Ты кусок дерьма! Все наши проклятые корпорации не стоят и пальца моих ребят!» Каждое слово давалось здоровенному бугаю, раз-два превышающему по габаритам остальных пиратов с большим трудом. Причиной онова являлась пробитая насквозь его животе дыра сейчас медленно заполняющийся каким-то алым месивом. А еще в передней части скафандра у него имелись две характерные выпуклости. Троллиха? В роли атамана пиратов? Ну надо же, а я не думал, что они могут освоить более сложные схемы поведения, чем догнать и сожрать всех, кто меньше их по размерам. Я тебя зажарю и съем, но потом. Мальчики, загиб. Загибайте его. Сейчас это ты... Треля космическая узнает, каково умирать от... От чего именно должен был умереть бедолага, догадаться труда не составляло. Дама внушительных пропорций и льдуецких замашек уже поигрывала здоровенным полуметровым щитом, скрученным с собственного скафандра. Гравитационный удар полководца размотал рядовых пиратов. Воздушное лезвие рассекло их предводительницей шею, несмотря на высокие металлические вороты ее одежды. С ревом тролиха повернулась, явив несколько неприличных пропорций, но все же довольно симпатичное лицо, чем из ряда меня шокировало. Я как-то больше привык к тому, что представители данной расы, любого пола, отвратительны лишь чуть меньше, чем гниющие зомби. И пахнут примерно так же, поменяя застрявших между клыками осьметков мяса, покрывавшую кожу корки грязи из десятилетних наслоений крови своих жертв. А с другой стороны, вымнутыми, подстриженными и накрашенными их раньше видеть как-то не доводилось. Мою растерянность компенсировала жрица, убравшая обычную автоматическую винтовку за спину и затем вооружившаяся тяжелым плазменным излучителем покойной норы. Комок, превращенный в энергию материи, ударил прямо в стремительно регенерирующую рану тролихи. Не встречая сопротивления, он испепелил не меньше нескольких килограммов мяса, превратив еще большее количество внутренностей в уголь или пережаренный шашлык. С глухим боем пиратская атаманша, у которой медленно и неохотно сочалась из горла кровь, Рухнула на колени. Секунд двадцать она еще помучается, но уже не жилец. Повинуясь моему кивку, жрица бросилась собирать добычу, уже с начавшихся распадаться отдельными искрами тел. Получено достижение «Боевой интриган». Благодаря тщательно спланированной акции ваши враги сражаются друг с другом. Не на жизнь, а на смерть. А вы сначала делаете вид, будто вас тут вовсе нет, а после собираете трофею. Навык «Тактика» плюс один, всего 69. Список того, что необходимо для ведения крупной войны, необъятен, но тем не менее он хранится внутри вашей головы, вместе с кучей сопутствующих материалов на данную тему. Навык «Обман» — всего 35. Ложь — не повод нарушать свои ложные обязательства. Если это выгодно, разумеется. Интеллект плюс один. Всего 131. Во многих знаниях многие печали. Главное — не спеть из горя. А ну-ка, руки вверх! Ткнул я в украшенную одноглазым черепом спину последнего источника информации о лезвии мага-убийцы. Призрачные путы, разумеется, были бы надежнее. Но не против колдуна, как вымощущался данный кип. Да и силы следовало беречь. Впереди еще предстояла зачистка оранжерея. Ведь не могли же пираты совсем никого не оставить на своей базе. Или могли? Ладно, проверим через пару минут. И не двигайся, иначе даже не успеешь понять, как сдохнешь. «Быстро отвечай, кто вы такие?» Подержал меня полководец, старательно изображающий из себя жестокого робота убийцу И с какой целью занимаетесь на станции надругательством над трупами?» Последний вопрос, похоже, волновал его сильнее всего. Сугубо из практических соображений. Если кто-то потратил неплохие деньги на то, чтобы такой отряд, занимающийся подобной работой, значит, кому-то она может принести еще больший доход. Оставалось только понять, как именно. «А вы кто такие что вы тут делаете?» Поинтересовался последний выживший лежа себе смирно на полу и сохраняя требуемую неподвижность. Однако она не помешала ему с хрустом развернуть шею не меньше чем на 270 градусов и взглянуть мне в лицо. И почему я должен вам отвечать? Шейные позвонки нормальных людей так сгибаться определенно не могли. Хм, киборг или йог? Некоторые из встречных мне в прошлой жизни умельцев управлять собственным телом могли завязать позвоночник бантиком. Хоть свой, хоть чужой. «Воружение силы планеты Анчар пришли проверить причину шума, навременно захваченной вражескими формированиями территории». Пришла мне на помощь бегающая от одного тела к другому жрица, которую местные пейзажи явно нервировали, но не так уж и сильно. «Больше тебя знать не положено». «Хм, возможно. Тем более, что от этого железного дуболома я узнаю». Хрустно повернул голову в нормальное положение этот тип. «В любом случае, не вижу причин скрывать свои данные». Адепт Резис Лайви, служба безопасности ордена Техин Технологикс, вместе со своим подразделением искал утерянную собственность нашего культа. Крупная междвездная корпорация с религиозным уклоном, имевшая на планете Анчаре сеть филиалов, сообщил ответ на мой вопросительный взгляд полководец. Основное направление деятельности — кибермедицина, несмотря на некоторую сомнительность своих методов, достигавшая отличных результатов. М... Эм... А я с недоумением оглядел сотни отрубленных конечностей, теперь рассыпанных по всему покрытому мусорному полу. «У вас какой-нибудь сверхсекретный курьер пропал на борту станции? Вместе с монтированным в бедро тайником? Или новейший прототип искусственной ноги вместе с испытателем?» «Да если бы. Одну единственную разработку мы бы забыли, и все дела», — уныло пробурчал адепт, снова изгибая голову словно сова, и с тоской оглядывая собственное уничтоженное подразделение. Его, похоже, самого не радовала перспектива шляться по умирающей станции, крутящегося рядом с уничтоженной планетой. Руководитель филиала где-то тут у нас отдал концы, а у него в бедре биоимплантан с кодами доступа высочайшего уровня. Доберись до них конкуренты и все, считайте наши базы данных, выложены в открытый доступ. Причем сделано все это было на таком высоком уровне, что от натуральной ноги отличить можно было только в специализированной лаборатории. В таком случае прошу прощения за свои действия, сочувствую вашим потерям и выдаю временную лицензию на проведение поисковых работ а ныне силы обороны станции вас не тронут. Однако только в том случае, если дальнейшие представители Ордена будут утилизировать не только нужную им конечность, но и всего зараженного, — решил полководец. О том, что гибель данного Ордена случилась по нашей вине, Искин решил лицемерно умолчать. Также предлагаю наладить обмен информацией о крупных скоплениях противника, ну и выживших, если такие вдруг найдутся. Принимается, — уныло процедил адепт Резис Лайве. С ясной видимой неохотой принимаю вертикальное положение. Количество переломов в его теле явно исчислялось двузначной цифрой. Однако колдуны народ живучий, по себе знаю. Будьте уверены, Техин Технологикс не забудет вашего поступка. Корпорация ничего не забывает, ни добра, ни зла. Если вы станете препятствовать осуществлению нашей деятельности, то за вашу голову на галактическом рынке наемников будет обещана щедрая награда. Неприятность эту мы переживем, легкомысленно заявил я, не слишком-то впечатленной угрозой. Утопленнику ли бояться дождичка? Если где-то в этой вселенной живет и здравствует учитель, да попади он в руки инквизитору-затейнику, то все прочие претенденты на мою голову должны будут выстроиться в очередь. Кстати, о пластической хирургии надо все же подумать, и о смене имени. Работающая медицинская клиника в принципе имеется, а вот где взять паспортный стол? Полководец, сбросишь ему карту? Да нет проблем, спокойно информировал Искин. Хм... В ответ получен пакет информации, содержащий дополнительные данные о нынешней обстановке на станции. Прогоняю через свои блоки анализа. Проклятие. Силовая установка приказала долго жить. Резис Лайви принялся по одной собирать рассыпавшиеся чужие ноги обратно в контейнер-тележку. последние впрямь несла на себе следы нескольких попаданий. Очевидно, за ней попытались спрятаться от обстрела представителей Техин Технологикс. Ну и как мне теперь все до на нашего корабля тащить? «Ладно, так уж и быть, выделим тебе одного дроида-грузчика». Мысленно я все же признал, что выбранный нами курс действия являлся не совсем оптимальным. Ошиблись, бывает. Конечно, самоходная тележка не могла компенсировать уничтожение крупного отряда, но больше извиняться мне было нечем. Не шарю уже уговаривать подарить ночь любви уцелевшему адепту в качестве компенсации морального вреда. Но только с возвратом. «Биспетчер, проконтролирую «Выполнено», — согласился со мной, держащий с нами непрерывную связь и скин и спустя каких-то 30 секунд в туннеле из бокового прохода въехали роботы. Закутанные в грязные тряпки до полной потери идентификации андроиды были вооружены разномастным трофейным оружием и использовали своих менее антроморфных собратьев в качестве транспорта. Пронявшись с нами, эта импровизированная десантная группа притормозила, и дальше три из десантно-контролируемых кукол пошли пешком. По нашему плану, группа поддержки должна была занять периметр рекреационной зоны, и препятствовать бегству тех, кто остался внутри оранжереи. «Хм, раз так, то я тоже могу поделиться кое-какой дополнительной информацией прямо сейчас», задумчиво пробормотал адепт, уставившись вслед уходящим фигурам. Последив за направлением его взгляда, я обнаружил длинный пушистый хвост и то место, к которому он и крепился. Один из андроидов, имитирующий женщину-кошку, где-то зацепился своими камуфляжными тряпками за что-то острое, ну и порвал себе напрочь одежду. А поскольку имеющую характерную внешность куклу, свежий ветерок не смущал нисколько, пейзаж открывался интригующий. Даже для меня, помнющего о фальшивности и искусственности. С корабля мне докладывали, что удалось перехватить разговоры, ведущие где-то в жилом районе станции. Там кто-то очень сильно ругался на смену места обмена и цену, который флорониты содрали с него за порцию 20 коробов. А еще он требовал быстро доставить к нему недостающие ресурсы, чтобы совершить такие сделку. Предложено классовое задание «Живой товар». Спасите захваченных жителей планеты Анчар от продажи в рабство и верните им свободу. Награда, получившая свободу жителей планеты Анчар с высокой степенью вероятности, присоединятся к вам. Штрафы за провал, ухудшение отношения жителями и эскиинами станции на 10. до окончания задания 24 минуты 59 секунд. 58. 57. Принять. Отказаться. Жилой район станции, то есть четвертый луч, на котором мы находимся. Полководец подвесил в воздухе голограмму с картой и жирной точки на ней. У меня перед глазами мгновенно встал силуэт мелкого, увиденный через перекрытие шаротанка. Да, у там форпост. Мирдин докладывал. Ну, мы же туда банально не успеем. После того, как меня добросили флайером, его двигательную установку разобрали ради техобслуживания. Своим ходом и в обход по безопасным техническим туннелям, предложила Шайра, если воспользоваться транспортом, то появится шансы предотвратить данную сделку. Грузчик. Я взглянул на стоящую рядом со мной самодельную тележку, оснащенную парой манипуляторов. Но тут же отверка идею жрицы. Нет, слишком медленно. Однако все равно надо направить дроидов и тревожную группу от центра станции. Может, если мы задержим противника, то они еще успеют поучаствовать в драке. Я могу ускорить для нас течение времени. Довольно неуверенно выдвинуло второе предложение Шайра. Но после опять свалюсь с истощением, как было уже чуть раньше. И эта способность считается опасной. Дополнительная минута с легкостью может отзнать как час жизни, так и день. А если я где-нибудь ошибусь расчетами необходимой формулы заклятия, то и вовсе год. И тогда за полчаса мы проживем всю свою жизнь. Плохой вариант. Это ее продолжение мне тоже не понравилось. Чем сложнее какое-то магическое действие, тем легче в нем ошибиться. Недаром самые распространенные боевые заклятия – это просто концентрированный сгусток той или иной энергии. Лежащий в руке кирпич может быть любой формы и цвета и не являться идеальным оружием. Ну, по крайней мере, он тебя не обрежет, не обожжет и не взорвется внезапно. Хм, телепорт? Нет, не осилию. А осилию, так промахнусь и застряну в переборках, либо вылечу в космос. Космос. Полководец, у меня есть план. Двигай за мной на максимальной скорости, ты ведь тоже можешь свободно перемещаться в безвоздушном пространстве. И будем надеяться, что разбросанные там мины настроены недостаточно параноидально, чтобы среагировать на цель размером с человека. Последнюю фразу я уже кричал, набегу, увлекаясь за собой жрицу. Хотелось бы взять с собой еще андроидов, но не успею сразу всех удержать рядом с собой. Телекинез, частым случаем, который является левитация, никогда не был моей сильной стороной. Слабый, впрочем, тоже. Тащить силой мысли еще один объект размером с себя могу без особого напряжения, но если будет уже двое, могу кого-нибудь и упустить. А это было бы весьма прискорбно. «Что ты задумал?» – спросила спотыкающая жрица, которую я тащил к обшивке станции по кратчайшему маршруту. Хотя детальный план орбитального плота запомни было практически нереально, общее представление о расположении его частей мне уже удалось составить. Флорениты, попадающиеся нам на пути, по большей части даже не успевали отреагировать на бегущих мимо людей. но ну а отдельные уникамы с хорошей реакцией получали мечом по плодоножке или кулаком по стеблю. Даже если это их не убивало, продолжать погоню они могли лишь после того, как мы оказывались достаточно далеко. «У тебя есть какой-то космический скутер здесь?» – спросила жрица. Настоящий маг сам по себе идеальное средство передвижения. Ответил я, усилием мысли создавая впереди себя слабенький огненный шар. Взрыв раздвинул в разные стороны плотную толпу зараженных достаточно, чтобы мы могли проскочить между разлагающимися фигурами. В космосе нет препятствий и сопротивления среды. А потом я могу разогнать нас обоих до умопромочительных скоростей. Главное вовремя затормозить, чтобы не проскочить мимо. И никуда башкой не въехать на скорости близкой к звуковой. Опа, вон там в углу не неприкрытая ли силовым полем дыра. «Ты загерметизирована? Поехали!» «Стой!» – начала отчаянно врываться Шайра. «У меня агрофобия. Я боюсь пустого пространства». «Поздно!» – рявкнул я, впихивая сопротивляющуюся женщину в отверстие, а заново вталкивая туда и зараженного, который лежал почти у самого края дыры. «Пусть по космосу полетает вместе с растущими из него флоренитами. Посмотрим, сумеют ли они там расти и размножаться. Просто зажмурься и держись за меня!» Открытый космос встретил меня отчаянным женским визгом, на фоне которого обычная пустота, безмолвие и неподвижность вселенной как-то просто не замечались. Диспетчер, очевидно, без всяких подсказок синхронизировал связь между нашими скафандрами. Однако он поторопился. Или, может, так поступил сознательно? Заставить своего шефа слушать бесконечный, сбивающий уши, вопль, был бы вполне в духе своеобразного тонкого юмора машинного разума. Чем больше я с ним общаюсь, тем больше убеждаюсь в наличии под маской занудного педанта крайне оригинальной личности. «Ну и чего орать?» – вздохнул я, с трудом отталкиваясь ногами в магнитных ботинках от корпуса и прижимая поближе к себе трясущееся тело жрицы. Хотя и сам старался не очень пялиться вверх и по сторонам. В избежание потери душевного равновесия. Телекиническая плюха мягко падала нам обоим в спины, сходу разогнав километры до пятнадцати. Следующая удвоила эту скорость. Диспетчер оперативно вывел на прозрачном ободке коммуникатора прерывистый маршрут, которого следовало более-менее придерживаться. Третий бок придал нам ускорение, напоминающее о поездках на автомобиле, а четвертый заставил отдалившуюся было далеко в сторону серую поверхность корпуса вновь приблизиться к ногам. Вот интересно, а до сверхсветовой скорости Макс разогнать себя, если заранее запасется необходимым аккумуляторами энергии? «Приди, какая-то штука торчит!» Панически закричала Шайра, которая все-таки не закрыла глаза и увидела, как нам стремительно приближается какая-то ажурная конструкция. «Антенна, что ли?» «Сбавь ход!» – добавила она в ужасе. «Зачем ходить, если можно летать?» – задался вопросом и еще раз увеличил скорость. Теперь уже отдельные пятна на обшивке удалось различить с большим трудом. «Мы разобьемся!» – жрица зачем-то принялась лупить меня кулаками по шлему. Впрочем, силы физической у нее практически не имелось. Вспомнив о том, что сохранять вертикальное положение в космосе вовсе не обязательно, я попытался принять позу лотоса. Если, конечно, онная поза, возможно, отчаянно дергавшейся дамой на коленях. Эх, если бы не общая жесткость наших скафандров, ее ерзания могли бы стать очень даже приятными. Набирай высоту, лети выше! Зачем летать, если можно сидеть и телепортироваться? Продолжил я задаваться философскими вопросами. Смещение, проходя сквозь стремительно сближающееся с нами переплетение блестящих в свете местного светила прутьев. «Диспетчер, а почему твоя разметка кончается, а какая-то темная фигня вместо этого, наоборот, подсвечивается?» «При помощи видеодатчиков вашего коммуникатора я идентифицировал в ней средний грузовоз «Скотобаза», «между прочим, находящийся в розыске как судно работорговцев», — спокойно сообщил мне Искин, как всегда невозмутимым голосом. Но почему-то инструкция упорно твердила, что на самом деле он да нельзя ехиден и тайком потешается над тупостью и ограниченностью глупых органиков. Учитывая, что он припаркован вблизи запасного эвакуационного выхода Космической Академии, считаю дальнейшее продолжение маршрута нерациональным. К сожалению, система идентификации цели имелась не только у меня. Не то два тела в скафандрах оказались защищены радаром, не то у имелись контролирующие периметры видеокамеры а только на длинной громаде грузовика внезапно зашевелились выдвинувшиеся из корпуса орудия. Вряд ли это были полноценные пушки, скорее некий аналог зенитной артиллерии. Но мне, и по-прежнему врывающейся из моих объятий жрицы, от этого было не легче. Вы попали под импульс стационарной лазерной турели. Незримая броня рассеяна. Часть урона поглощена вашей броней. Прочность предмета снижена. Получен учерп 320 единиц жизни. Жизнь 1280 из 1500. Вы сотворили заклинание облаком мрака». Мана, 1345 из 2500. Мгновенно заполнившая объем в десятки, если не сотни кубических метров клякса, непроницаемого мрака, скрыла нас от прицельных систем противника. Я не был до конца уверен в том, что это окажется достаточно эффективным, однако же нам повезло. Чары, неплохо маскирующие своего создателя от взглядов и поисковых заклинаний, враждебных магов, недурно сработали сейчас. Теперь врагу приходилось насыщать своим огнем довольно большую площадь в надежде чисто случайно зацепить цель. Мы же сожрицы ожирицей мгновенно откочевали от центра получившегося облака к его краю. И по-прежнему все прекрасно видели, в том числе и проносящиеся скоростью света лучи, прошивавшие пространство со всех сторон. «Сближайся!» — крикнула мне девушка, отчаянно пытавшаяся создать какой-то барьер, но терпя неудачу. Только несколько искр к божественной магии спрыгнуло с пальцев ее скафандра. и нас поджали через три секунды!» «Угу!» Я перенаправил вектор движения так, чтобы инерция тащила нас к звездолету а после взглянул на мгновенно появившийся таймер задания. Быстро меняющиеся цифры успокоили тем, что запас времени еще есть, и довольно солидный, целых 15 минут. Даже не знаю, достигли ли уже невольники своей точки отправления. Боялся не успеть и чуть ли не пришел слишком рано. Ну, бывает же. Впрочем, куда мог деться рабы, если обязаны их увезти корабль, никуда больше не полетит. А он же не полетит, фирма гарантирует. Во всяком случае, с прежним экипажем. «Диспетчер, а почему в ваших космических конструкциях так много окон? Они же снижают общую прочность. На станции их чуть ли не больше, чем дырок. Тут, вон, тоже есть несколько. И сквозь одно на меня пятится какая-то подозрительная, многоглазая рожа». Существо, напоминающее гигантского разумного паука, вместо ног, опирающегося на руки, метнулось к виднеющемуся за прозрачной преграды пульту. Нежно-розового цвета накидка, прикрывающая его круглое волосатое тело, развеялась как плащ. Не дожидаясь, когда тварь активирует тревогу или еще одну систему контрабандажной обороны судна, я смещением проник за прозрачную преграду. Возможный инстинкноид успел удивиться, но скорее всего нет. Лезвие мага убийцы по самую рукоятку вошло между рассыпанными по морде глазами-бусинками. А в следующее мгновение воздушный молот снял тварь с клинка и отбросил к дальней стене. Использующие для иллюминаторов и обзорных галерей Монокристаллы по всем характеристикам превышают большинство известных сплавов, выдавал справочную информацию диспетчер. Следовательно, участки, где они установлены, не понижают, а повышают общую прочность конструкций. Однако полностью прозрачные космические объекты строятся редко ввиду их высокой стоимости и психологического дискомфорта, испытываемого органиками при полете. Дверь в не открывалась, и оттуда появилось нечто, похожее на одно из моих андроидов. Укутанные в рваные замызганные тряпки по самой «не могу», до полной потери видовой и... Половой идентификации. Носкобурой на поясе. Заряд плазмы, вырвавшийся из винтовки жрицы, испарила его голову. Ненавижу! Шара, выпущенная из объятий, упала на колени. Открыла забрала своего шлема и жадно глотала воздух. Однако своей мини-пушки так и не выпустила. Судя по общему бледно-зеленому цвету ранее красного лица, насчет боязни открытых пространств она не шутила. О, думала вырвет. Мирдин, я тебя убью. Потом, когда-нибудь, когда все закончится. Корабль пах смертью, болью и страхом. Нет, внешне все было более чем цивильно, даже мусор нигде по углам не валялся, ну, если не считать еще дергающегося членистоногого, пятнающего своим мозгом серый пол. Однако даже без перехода на аурное зрение можно было ощутить, как витает в этом месте нечто такое, роднящее его с концлагерем или палаткой безнадежно больных. Чёт погибших здесь живых существ, помиравших в муках и страданиях, никто не мог измерять меньше, чем трехзачной цифрой. Как здесь только работает живой персонал? Несколько лет даже просто присутствие в подобном месте и серьезные проблемы со здоровьем обеспечены. В лаборатории учителя пусть он будет выбран в качестве мишени братством убийств. Щепетильно относится к выполнению заказов, такого энергетического бордога не допускалось. Старый параноик при всех его недостатках все же был достаточно чистоплотен, чтобы полностью удалять все остатки собственных жертв. И любил использовать их целиком и полностью, до последнего кусочка. «Когда закончится совсем всё, убивай», — великодушно разрешил ей я. Находя на пульте управления, гнездо контакта и вставляя туда свой коммуникатор. Прорыв сожжал большую часть запаса магической энергии. Теперь, чтобы справиться с противником, придётся очень-очень потрудиться. Мне никогда не хотелось оставаться последним существом, пережившим смерть Вселенной. К сожалению, тревожный рёв Сирены всё-таки раздался. Причём до того, как жрица смогла подсоединить свой персональный компьютер к местной сети. Что ж, будем ждать скорой прибытии гостей. И морально готовиться к процессу перезагрузки. Если не получится играть в кошки-мышки, то противник меня рано или поздно сомнёт. Невидимость, скорее всего, не поможет. Уже на своём-то судне пираты должны иметь датчики движения и температуры, чтобы отлавливать играющих партизан беглых рабов, которые не могут периодически не пытаться устроить бучу. Так, а где здесь можно спрятаться? Вентиляции застряну, а тайные проходы, если и есть, то кто бы их ещё знал? Влом вражеских систем затруднен, обрадовала жрица, вступившая в взаимодействие с компьютерами корабля. Имеется надежная система защиты, обход которой займет не меньше нескольких суток. Придется нам использовать другие методы борьбы. Магическое зрение помогло мне насчитать поблизости 41 ауру, плюс еще несколько помещений были защищены от подобных элементарных попыток шпионажа шпионаже и выглядели как совершенно неприменцаемые для взгляда черные тела. А ведь это еще не весь корабль, он слишком велик, чтобы полностью попасть в зону действия чар. Впрочем, я еще ни разу не видел работорговцев, которые умели бы обходиться без значительного количества слуг. Или хотя бы не станут слишком стараться его уничтожить, если им доверят оружие в случае отражения внешней агрессии. Вот уж спасибо за поддержку. Уныло вздохнул я, слыша быстрый приближающийся тяжелый топот. Около 30 человек. И, конечно, все в броне. Такие тонкости определить по звуку, более-менее опытному человеку расплюнуть. Облако жидкого мрака. В отличие от предыдущей версии, модифицированные чары специально предназначались для применения в ограниченном объеме, подобно очень-очень плотному, но совершенно не удушливому дыму. Колдовская хмарь расползалась во все стороны, заполняя переходы, заставляя противников слепнуть. Пользуясь их беспомощностью, на колдованной тьме можно было бы вырезать работорговцев по одному, однако удача переменчива, и среди врагов может найтись и собственный маг, который через секунд 5-10 сообразит, как развеет чары. Одолеть всю наколдованную тьму за один раз вряд ли выйдет, придется противникам погоняться за отдельными кубами черного дыма в поисках меня и перепроверить все щели, куда бы мог под шумок забиться человек или два. Но только кто сказал, что я стану и ждать? Когда мы снова оказались в космосе, жрица удивилась. А еще, кажется, она слегка на меня обиделась за принудительное захлопывание забрала ее шлема даже хотела насчет этого что-то сказать, но сомкнутый губам палец и зверская гримаса, призывающая к молчанию, временно остановили поток женского красноречия. Но я тем временем стремительно перемещался вдоль корабля, выискивая при помощи своих сверхъестественных чувств место наибольшей концентрации эманации боли, страха и смерти. Именно трюм для рабов, или его аналог в этой посудине является моей целью, и вряд ли он хорошо укреплялся, во всяком случае снаружи. Обычно в таких местах основная опасность идет изнутри. Турели уже успели убрать свои гнезда и обратно влезать не спешили. не то их операторы еще и не успели сообразить, в чем дело, не то мы находились в мертвой зоне. Все же редкое космическое орудие может нормально стрелять по цели, расположенные от нее на дистанции в десятках метрах. Привычные для них дистанции измеряются километрами, а если на такое расстояние зенитную систему допустили в вражескую боеголовку, то все, приплыли. Остается надеяться только на крепость брони, ну или силовых щитов, если они тут имеются. Искомой нашлось довольно быстро, небольшое углубление в ровной железной шкуре корабля, прикрытая бледно-молочной пленкой, удерживающей воздух силового поля, и заканчивающейся люком, их царапанным снаружи. И несло от него так, что некоторые из разрушенных темных алтарей по сравнению с этой плоской железякой оказались обычнейшими камнями. Я буквально видел, как через это отверстие тюремщики выталкивают наружу свою очередную жертву. Лишь тонкая пленка силового поля отделяет обреченного от пустоты но защиту она дает слишком эфемерную. Остается только гадать, что случится через некоторое количество наполненных ужасом мучительных долгих секунд. Либо кончится воздух, либо исчезнет отключенная работорговцами нематериальная преграда. Вопреки общественному мнению, вакуум убивает не мгновенно. Если легкие не взорвало резким перепадом давления, то умирают в нем ничуть не быстрее, чем в ледяной воде. И лишь створки люка отделяют умирающих от воздуха и жизни. Кто-то даже издевательски приварил к поверхности ручку, за которой можно держаться при невесомости, чтобы не улететь за бескрайнюю пустоту космоса и до последнего надеяться на жалость и снисхождение. Толстый металл выглядел отполированным до блеска множеством, касавшихся его ладоней. Ох, зря до такого довели. Я осуществил мечту сотен, если не тысяч умирающих. Раздвинул стороны створки люка. Лезвие могуубийцы в моих руках, при необходимости обретающего огромную прочность, прекрасно сыграло роль ломика. Да и запорный механизм в этом месте оказался старым и слабым, даже магией пользоваться не пришлось. Вдоль каждой стены длинного отсека шли три яруса, сплетенных из крупной проволоки клеток, ныне пустующих, хотя явно еще недавно обитаемых. Экскременты не везде успели засохнуть, а убирать их, похоже, никто в ближайшее время не собирался. Судя по наслоениям удобрений, в самом низу, последняя уборка тут была месяцев эдак 5-6 назад. Зубы сами собой жались до протестующего скрипа. Руки начали подрагивать желание сжаться на чей-нибудь. «Зря. Учитель, откуси ему нос, бешеная сова. Все-таки успел преподать мне многое. И иногда, вот так, как сегодня, я в глубине души, даже благодарен ему за науку», высотворили заклинание «Зов мертвых». Мана, 600 из 2500. Количество откликнувшихся сущностей — 17.